Эпилог Генуя. Северная Африка осталась пиратской и была ею не одно столетие, по крайней мере, до завоевания Алжира французами в 1830 году. Но побережье между Сиутой и Алжиром оставалось пиратским и позднее, еще несколько десятилетий, питаясь за счет разбойничьих племен пустыни и Атласских гор. А бас Нисаренко Рыцарь удачи Санкт-Петербург, 1991 год. Большой, богатый город Генуэ. Правда, дни его величия и славы миновали. Нет уж заморских колоний в Крыму, отнятых турками, флот не столь уж могуч, как прежде, и генуэзский дождь, когда-то равный королям, теперь проходит по разряду герцогов. Новое время ломится в дверь, Время царей, королей, императоров, и нет в нем места вольным торговым городам. Все подомнут. Не испанцы, так французы, не французы, так австрийцы. Но пока что Геноя свободна, ибо сильным мира сего не до нее. Они воюют. Кто на западе бьется за испанское наследство, кто на востоке за окно в Европу. Великий многолюдный город думал Серов, глядя с квартердека Ворона на гавань, полную судов и лодок, на крепостные бастионы, на море черепичных крыш, в котором терялись узкие ущелья улиц, на древние площади с дворцами знати, фонтанами и статуями, на верфи, торговые склады, церкви, соборы, кабаки и лавки, на все великолепие морской лигурийской столицы. А Петербург, хоть столицей и объявлен, таким не скоро будет, да и Москва с ее хоромами из бревен рядом с Генуей деревня. Но, как заметил мудрый старец Штильмарк, Серов находился в расцвете сил, жить ему предстояло долго, и потому надеялся он увидеть, как поднимается каменный град Петра под северным нежарким солнцем. Даже сны ему снились, будто лет через 20 гуляет он по Невской перспективе с красавицей-женой, непременно в Сапферовом ожерелье. И будто идут они от Фонтанки к Адмиралтейству, и там, стоя на берегу Невы, любуются дворцом Меншикова и зданием 12 коллегий. Пока ни дворца, ни коллегий и в помине не было. Но будут же? Непременно будут. В Геную они приплыли в первых числах июня. Правда, не все. Стрижая Бригантину, Серов отдал не пожелавшим идти с ним в Балтийские воды, а таких нашлось сотни три. Мальтийцам на севере делать было нечего. А многие французы, англичане и голландцы решили, что тут у них своя война, и хватит на их век османов и магребцев. Серов никого не неволил, долю добычи выделил честно и сожалел лишь о том, что нет с ним больше Мартина Деласкиса и Абдалы, асов-разведчиков, и славного рыцаря Депернеля. С рыцарем расставаться не хотелось, но и его Серов не уговаривал, понимая, что Депернель – человек-служилый, военачальник ордена. Клятву свою он исполнил и, больше того, сделался другом. А кто же друзей принуждает? Встав на генуэзском рейде с Вороном, Дроздом и Дятлом, Серов велел поднять мальтийский флаг. Право это было даровано ему магистром Раймондом Даракафулем, но при том условии, что будут над его кораблями орденские кресты лишь в мирных гаванях либо в праведном бою, каким магистр полагал единственно битву с турками или пиратами. Так что с Карлом, государем христианским, Серов под мальтийским флагом воевать не мог, да и не стремился к этому, надеясь скоро обрести другое знамя. Если Паршин жив, если добрался он со страхом Божьим до Невских берегов и выполнил обещанное, то в Геную он мог явиться в любой июньский день. Серов, посовещавшись со своими офицерами, решил, что ждать Паршина надо до июля, а если не придет, плыть самим на север. Путь вокруг Европы через Гибралтар, ла Датские проливы был не короче перехода через океан, так что упускать удобное для навигации время не стоило. Каждое утро ровно в 10 часов Серов съезжал с супругой и сыном на берег и пускался в променад по набережной. Сына Джозефа, окрещенного в мальтийском храме, нес облаченный в ливрею рик-бразилец, а за ним шли шестеро молодцов в начищенных сапогах, добротных морских камзолах при пистолетах и шпагах. За эту честь в команде разгорелась конкуренция, так как Серов заглядывал в самые приличные таверны у гостиниц и в каждой ставил охранником по рюмке, правда, небольшой. С Паршиным была договоренность, что, явившись в Геную, он поселится на этой набережной, откуда виден рейты, пристани и корабли, сядет за стол в каком-нибудь питейном заведении и будет сидеть с утра до обеда каждый божий день. Но дни проходили, а его все не было. «Где он мог застрять?» – прикидывал Серов. – В Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, в Карпатах или Альпах, на переправе через Дунай? Может, в Польше на шведов наткнулся? Либо на разбойных шляхтичей? Или австрийцы его задержали и проверяют сейчас с въедливым усердием подлинность царских патентов и грамот? За неделю добрые жители Генуи и торговые гости из других городов привыкли к прогулкам Серова. Поговаривали, что этот знатный господин посол великого магистра к его величеству Людовику, французскому монарху. Еще говорили, что ждет он фрегаты из Тулона и Марселя, дабы обрушиться всей силой на Алжир и проучить неверных. Ходила и более романтическая история. Дескать, маркис Сара, бывший мальтийский рыцарь, нарушивший обед безбрачия, тайно женившийся на златовласой красавице-графине и потому изгнанный орденом из своих рядов. Но самые осведомлённые шептали, что маркиз вовсе не маркиз, не орденский посол и не мальтийский рыцарь, а капитан Серула, морской разбойник, Гроза Магометан, а его прекрасная супруга не графиня, а тоже разбойница. Так ли иначе, но власти Генуи, уважая мальтийский флаг, претензий к загадочному капитану не имели, тем более, что портовый сбор он оплатил сполна, а его люди хоть и буянили в кабаках, но расплачивались честно и никого пока что не прибили. Так тянулось время, И в один из дней, когда Серов неторопливо шел мимо таверны «Корсиканец», в дверях показался огромный детина с клеймами на лбу и щеках, жутким видом и обвешанный оружием. Завидев капитана, этот каторжник заорал, да так что люди от него шарахнулись. Выхватил два пистолета и выпалил в воздух. В ответ взревела охрана Серова, и все, кроме Рика с младенцем в руках, бросились к клейменному, и, оглашая улицу воплями и криками, стали хлопать его по спине и плечам. «Страх Божий», — сказала Шейла, улыбаясь, — «добрался, хвала Пресвятой Богородице! Значит, Эндрю, твой московит тоже здесь?» И правда, подняв голову, Серов увидел, что в окне второго этажа, прямо над входом в таверну, стоит Михаила Паршин собственной персоной. Был он в новом мундире с золотыми галунами и в шляпе треуголки. Сдернул ее, завидев Шейлу и Серова, поклонился, а затем достал из-за спины объемистую сумку и нежно ее приласкал. Похоже, сумка была предметом невероятной ценности. «В самом деле Паршин», — произнес Серов и облегченно вздохнул. Пойдем к нему, дорогая, я вас познакомлю». «Нет уж», — ответила Шейла, — «ты иди, а я в таверне посижу с Джозефом и парнями». Не напились бы на радостях, еще и кабак разгромят, дитё перепугают. Надо проследить. Серов поднялся наверх, в просторную светлую комнату с видом на море. Паршин ждал его с раскрытой сумкой. Из нее выглядывали запечатанные бумаги, а под ними лежало что-то еще белое и шелковистое, как первый снег. Грамота славному маркизу де Сера, капитану и морскому начальнику от его величества Петра Алексеевича. Молвил Михаила с торжественным видом и протянул Серову в верхний пакет. Потом не выдержал, расплылся в улыбке и быстро горячо затараторил Вот и я, благодетель мой, вот и я. Прибыл в ночь, загнавший кобылу, а что припоздал, так извини. Государь наш скор в делах, ходяки его пьянчуги, сдаимцы и тягомотники. Пока патенты написали, пока царю отнесли, что руку приложил, да припечатали печатями, улетели месяц с неделью. Опять же дорога. «Путь-то какой, прости господи! Через десять стран, через сотню рек, а о горах и вспомнить не хочу, до того противно!» «Долгий путь», — согласился Серов, вспоминая, что через три столетия от Москвы до Генуи лету будет три часа. Затем он обнял Михаилу, принял царское послание и сломал печати. Затейливые буквицы, будто не по-русски писано. Прыгали перед глазами, складывались в слова и фразы, и хоть язык был странен и витиеват, смысл письма дошел до Серова. Сложив с почтением бумагу, он промолвил. «Милостив наш государь, в морскую службу меня принимает и жалует капитаном, если с фрегатом приду, а если с двумя кораблями, так сразу адмиралом». И пишет еще ко всем монархам, изволящим состоять с ним в дружбе, чтобы препятствий мне не чинили, а обратно давали провиант, канаты, парусину и пороховое зелье, ежели будет в том нужда. А еще пишет, что если не промедлю, я ударю шведов в Балтийских водах, и будет мне в той баталии фортуна, то это знатно, и встретят меня на Неве под фейерверк и гром орудий. Надо же, честь-то какая! Восхитился Михайло и начал выкладывать из сумки другие бумаги с сургучными печатями. «Вот, прими остальное, батюшка мой, Андрей Юрьевич. Вот патенты для ближних твоих людишек, кого поставишь в офицеры. Вот каперская грамота и договор о царской доли с взятых в битве кораблей. Корабль, значит, с пленными, его величеству, а груз тебе. А вот подарки от государя, сделанные им самолично пистоль, а еще... Погоди, Михаил. Прервал его Серов. «Скажи-ка мне, братец, как в Геную добрался? Благополучен ли ты, здоров ли? И что на тебе за мундир?» «Здоров, милостивец мой, токма голова кругом идет с устатку. Непременно выпить надо, а что до мундира?» Паршин с гордостью выпятил грудь. «Так нынче я майор, и царским поверением буду при тебе, а службу, какую служить, ты мне сам назначишь». «Добро. Теперь давай царские подарки». Паршин выложил пистолет с кремниевым замком и рукоятью из дуба. Затем появился белый шелк, целая груда, плотно сложенная и перевязанная вервием. «Вот, царь жалует тебе и всем офицерам». «Что такое?» — спросил Серов, придя в недоумение. «Шейный плат, по-иноземному шарф. Государева воля такая, чтобы морские высшие чины вязали белый плат на шею, дабы имелось у них отличие от чинов армейских». Существует легенда, возможно реальный случай, как и почему Пётр I даровал белые шарфы офицерам российского флота. В одной из схваток со шведами царь был ранен, и случившийся рядом морской офицер дал ему белый платок, чтобы перевязать рану. В память об этом событии Пётр повелел, чтобы флотские офицеры носили отныне белые шарфы. «Повяжем, от чего не повязать?» – кивнул Серов. Все, что ли, Михайло?» Еще вот это батюшка мой. Он достал из сумки еще один тканевый сверток, но это были не шарфы. Огромное трехцветное полотнище развернулось во всю ширину и длину. Паршин держал его на вытянутых вверх руках, нижний край касался пола, и яркие цвета, белый, синий, красный, сияли, как снег, как море, как солнце в час заката. Флаг! Выдохнул Серов. Флаг. Напоминаю читателям, что первый морской российский флаг, учрежденный в 1699 году, был трехцветным. Андреевский стяг, синий крест на белом фоне, появился только в 1712 году. Сделав шаг к паршину, он коснулся полотнища пальцами, затем потянул ткань к себе. Флаг, будто признав хозяина, окутал его плечи, доверчиво прильнул к груди. Синяя полоса пришлась у сердца. Красное и белое трепетали в ладонях. «Вот и дождался», — думал Серов, поглаживая свое новое знамя. «Дождался. Будет что поднять на мачте, если встретим шведа, и будет салют из всех орудий. Будут дымы, и грохот, и свист тяжелых ядер, и полетит этот стяг над морями, над волнами, знаком победы. Даст Бог и под другим еще поплаваю, под синим Андреевским крестом». «Спасибо, Михайло». Он кивнул Паршину. «Этот подарок самый дорогой. Спасибо, что довез в целости». Не выпуская полотнища, Серов подошел к распахнутому окну. Подставил свежему бризу разгоряченное лицо. На рейде, спустив паруса, дремали корабли, и среди них его фрегат. Его трехмачтовая крепость и дом его семьи, ибо другого он пока что не имел. Лазурные южные воды тянулись от берега до горизонта. Играли переливами синего и голубого, и где-то там на западе встречались с океаном. Завтра ворон покинет Геную и выйдет в море. И поплывет его капитан с сыном, женой и всей своей флотилией мимо французских берегов, мимо испанских, португальских и британских, мимо Голландии и Дании, Германии и Польши, поплывет туда, куда зовут душа и сердце. И будут бури, будут сражения, песни ветра и рокот Волм. «Гром орудийных залпов и ляск клинков. Будут раны, боль и торжество победы. Будут смерть и жизнь. Целая жизнь в бурную, неспокойную эпоху перемен, но где бы ни носила капитана и его фрегат, они непременно вернутся на родину». Взгляд Серова, оторвавшись от горизонта, вернулся к трехмачтовому кораблю, и по его губам скользнула улыбка.